Глава вторая Перед шталем на письменном столе лежало несколько книг и груды рукописных листов. На первом из них четким крупным писарским почерком было написано «Уложение священного воинского ордена святого Иоанна Иерусалимского» вновь сочиненное по повелению священного генерального капитула, собранного в 1776 году, под началием его преимущественно в высочество великого магистра, брата Эммануила де Рогана. Все большие буквы заглавия были выведены затейливо, отвесно к строке и красными чернилами. Уложение это подготавлялось к печати по приказу царя, и его первые листы уже распространялись в рукописи. Шталь получил их по знакомству от одного из служащих канцелярии графа лидты Он хотел обстоятельно изучить литературу ордена, прежде чем принять решение. За литературу эту он принялся было со страстью, У него тоже истосковалась по-таинственному душа. Но увлечение Шталя продолжалось недолго. По латыни он знал плохо, позабыл то немногое, что знал, и переводить «статуты» было очень трудно. Шталь облегченно вздохнул, увидев короткую фразу «без латинских грамматических оборотов и других фокусов» но и короткая фраза далась не сразу. «Обещаем», — соображал Шталь. «Ясно, хлеб и воду. Значит, обещаем есть хлеб и пить воду». Он заглянул в латинско-французский словарь. Теперь всё было понятно. «Обещаем есть хлеб, пить воду и носить скромное платье». Понятно это, конечно, было, но чтобы так разобрать одну только главу о принятии братьев, надо было бы потратить несколько дней. Штааль зевнул, и хоть устыдился Зевка, отложил латинский статут и стал читать другие сочинения об ордене святого Иоанна Иерусалимского. «Вначале шла история». Шталь прочел в оглавлении список гроссмейстеров Ордена, стараясь запомнить наиболее звучные имена. Лавалет, Вилье де Лиль Адан, Лавалет, Вилье. Он опять зевнул и занялся философией Ордена. Шталью очень хотелось перевестись в кавалергардский корпус и стать таким образом мальтийским рыцарем. Попасть на войну – Было больше шансов в качестве кавалергарда. Соблазняли и привилегии нового корпуса. Очень хороша была также его форма. Кавалергардам полагались латы и малиновые супервесты, а для придворных собраний – красивые красные мундиры. Особенно прельщали шталя латы, да еще белый финифтяный восьмиугольный крест мальтийского рыцаря с лилиями на углах и золотой короной наверху. Шталь уже осведомлялся о значении этой эмблемы. Белый цвет означал «целомудрие» — обязательное для рыцаря ордена, а восемь концов креста — восемь блаженств. Насчет пункта о целомудрии Шталь был спокоен. Лейтенантом корпуса состоял знакомый ему Владимир Петрович Долгоруков. А восемь мальтийских блаженств никто в Петербурге не мог перечислить Шталю. Спросили было у графа Юлия Помпеевича, но и Элита знал на память только четыре блаженства. Просмотрев несколько глав в книге, Шталь отложил ее и стал перебирать в памяти прочитанное. Память у него была хорошая. Запомнил сразу почти все. «Девять провинций ордена» — Прованс, Овернь, Франция, Италия, Арагония с Каталонией и Наваррой, Кастилия, Португалия, Германия. Только девятой провинции он не мог вспомнить и заглянул в книгу. «Девятой провинции была Бавария». «Ну да, конечно, Бавария». Шталь подумал, в какую провинцию ему придется записаться. О российской провинции в книге ничего не было сказано. И, поколебавшись недолго между Кастилией и Арагонией, с Каталонией и Наваррой, решил в пользу Арагонии. Комтур Арагонской провинции. Это звучало прекрасно. Шталю очень хотелось выслужиться именно в комтуры, хотя в ордене имелись чины и повыше. Над комтурами были приоры, а над приорами провинциалы. Но слово «приор» очень отдавало монастырём, а чин провинциала совсем не нравился Шталю, точно какой-нибудь костромич или рязанец. Объясняю, что здесь провинциал значит совсем другое. Ранг «комтура» был гораздо красивее. Он звучал почти как графский титул. Русским комтуром император назначил и недурное жалование. Но чтобы выслужиться в «комтуры», нужно было либо оказать ордену особую услугу, либо проделать большой поход. Шталь подумал, какую особую услугу он мог бы оказать ордену. Отбить, что ли, мальту? у генерала Бонапарта. Трудно? Нет, главная надежда была, конечно, на участие в походе. А пока что же? Побуду простым мальтийским рыцарем. Успокоенный, он снова взялся за книгу и сразу напал на место, которое его несколько встревожило. Чтобы стать рыцарем ордена, нужно было указать по общему правилу восемь предков — а в германской провинции даже шестнадцать. Только Арагония и Италия ограничивали требования четырьмя предками. Шталь удовлетворенно подумал, что он, еще не зная этого, выбрал именно Арагонию. Если же кто не имел и четырех предков, то он мог стать донатом, лишь бы только ни отец, ни дед его не были рабами и не занимались ремеслом. Такому условию Шталь удовлетворял, и слово «донат» было ничего, хорошее слово. Он, однако, с огорчением прочел, что в обязанность донатов входил преимущественный уход за больными. Это ему совсем не понравилось. Желая проверить французского автора, он снова заглянул в латинский статут, но там, в отделе о правилах, как назло открывалась длинная и запутанная фраза, которую, наверное, не могли понять никакие ученые, ни даже сами римляне. После нескольких отчаянных попыток Шталь выделил из длинной фразы наиболее важный, по-видимому, кусок. Совершенно разобраться и в этом куске было почти немыслимо, но общий смысл Шталь, однако, уловил. Главная задача всех рыцарей ордена, независимо от их степени, заключалась в том, чтобы истреблять магометанское племя. Об уходе за больными в главе «О правилах» ничего не говорилось. Тут, однако, шталь осмутило другое. Турки только что стали союзниками России. Их эскадра сражалась под командой адмирала Ушакова и об истреблении магометанского племени. Очевидно, не могло быть речи. Шталь подумал, что вообще устав ордена, конечно, устарел. Едва ли в России будет соблюдаться и пункт о предках. По общему правилу, в кавалергардский корпус было приказано даже рядовыми принимать только дворян. Но так как дворян рядовых не хватало, то брали людей других сословий – Как раз накануне исконногвардейцев в состав кавалергардского корпуса перевели за огромный рост двух солдат-мужиков — Хинчука и Шелкова. Шелков и Хинчук также были теперь мальтийские рыцари. Быть может, той же Арагонской провинции? Мысль эта показалась неприятной Шталю. Он пересмотрел всю книгу читая одну страницу из десяти. Что-то еще было длинное и скучное о бессмертии души, о загробной жизни. Шталь задумался о том, бессмертна ли душа и какова может быть загробная жизнь. Так он сидел несколько минут, неуверенно вспоминая то, что он прежде читал об этих предметах в серьезных книгах. Ничего толком не вспомнив, он заставил себя снова взять книгу. Доказательства бессмертия души были настолько странные и непонятны, что Шталь подумал, уж не шутит ли автор. Но все в старой книге от тяжелого возвышенного слога до черной кожи переплета говорило против подобного предположения. Автор не только высказывал свои мысли. Он ссылался на Платона и на отцов церкви, Было чрезвычайно странно, что Платон и отцы церкви говорили такие вещи. «Если бы душа человека не была бессмертна, злоба и грех разрушили бы ее, как болезни разрушают тело». «Значит, грех и злоба — это болезнь души?» — подумал Шталь. «Допустим. Но отчего же так устроено, что душа хворает?» Если бессмертие дано всем, то какой резон стараться? Живи как знаешь. Зачем бессмертно, например, душа Марата? Шта закрыл глаза и постарался вообразить загробную жизнь. Ему представилась дверь, запертая наглухо, а за ней огромная полутёмная зала. Как в кадетском корпусе, подумал он, кривя губы. В этой зале на большой высоте скользило, колеблясь, что-то белое, кисейное. Темное зало тоже куда-то летело. Штаалю стало страшно. Он поспешно отогнал от себя этот образ и открыл глаза, стараясь восстановить прежний ход мыслей. Вдруг его охватила радость. Что же случилось хорошего? Платоны и бессмертие души? Нет. Ах, да, латы, вспомнил он и ясно представил себя в мундире кавалергарда, в шляпе с плюмажем в серебряных латах. Мальтийский орден удовлетворял потребностям его души. Все новое было приятно Шталю. Выбор жизни — лучшая радость и поэзия молодости. Шталь еще раз быстро восстановил в уме все доводы в пользу того, чтобы стать мальтийским рыцарем. Хорошо было уж и то, что поступление в орден навело его на такие серьезные и полезные мысли, и все знатные персоны Петербурга записывались теперь в рыцари. Против этого шага было только одно соображение. Жаль было покидать конногвардейский полк конная гвардия сразу усвоила к кавалергардам враждебное ироническое отношение. Впоследствии длившиеся долгие десятилетия. Чтобы заглушить укоры совести, Шталь припоминал все обиды, которые ему пришлось перенести от начальства конно-гвардейского полка. Обид было не очень много, но воспоминания о них раздражало Шталя. Его не сумели оценить. Пусть же теперь не пеняют. Он сел за стол и, обдумывая каждое слово, написал по-французски частное письмо князю Долгорукову, лично его знавшему. Письмо с просьбой о принятии в кавалергарды было очень хорошо составлено, особенно в конце. Своим французским слогом Шталь желал обратить внимание Долгорукова и сгладить разницу в их общественном положении, обнаружив одновременно и крайнюю почтительность. Вместо банального «примите» и прочее, Шталь написал, «Если бы моя дерзость равнялась уважению, какое я всегда к вам питал, я осмелился бы подписаться князь, ваш преданнейший и почтительнейший слуга». От буквы «с» последнего слова шел эффектный росчерк на три строки вниз и чуть влево, непосредственно переходивший в подпись. И конструкция этой заключительной фразы, и выбор места для слова «князь» и даже розчерк показались шталью чрезвычайно удачными. Так, кажется, заканчивали письма версальские вельможи. Так ли? Ну, все равно оригинально. Он с удовольствием переписал письмо Набела, розчерк вышел еще лучше, запечатал своею печатью и сам отнес на фонтанку, в бывший дом Хлебникова, где помещалась канцелярия кавалергардского корпуса.